Глава 7. Борзая собака. Около половины сентября Эмиль Бланде, ездивший в Париж для издания своей книги, вернулся в Эг отдыхать и обдумывать сочинения, которые он рассчитывал написать зимой. В замке этот поживший журналист снова превращался в любящего и искреннего молодого человека, только что вышедшего из юношеского возраста. «Какая прекрасная душа!» — говорили о нем граф и графиня. Люди, привыкшие копаться в пучинах общественной жизни, все понимать и ничему не препятствовать, создают себе оазис в собственном сердце. Они забывают свои пороки и испорченность других. В тесном и замкнутом кругу они становятся маленькими святыми. У них развивается чисто женская утонченность чувств, и они предаются мгновенному осуществлению своего идеала. Они отличаются ангельским поведением по отношению к той особе, которая их обожает, не играя при этом комедии. Они, так сказать, молодеют душой, чувствуют потребность очистить себя от пятен грязи, перевязать свои раны, залечить свои ушибы. Блонде приехал в Эг без яда и почти без остроумия. Он забыл эпиграммы, был кроток, как агнец и платонически нежен. «Это такой прекрасный молодой человек, что когда его с нами нет, я чувствую, что мне его не хватает», — говорил генерал. «Я бы желал, чтобы он разбогател и бросил свою парижскую жизнь». Никогда эта роскошная местность и парк-замка не были так упоительно прекрасны, как в то время. В первые дни осени... В тот момент, когда земля, утомленная родами, освободившись от плодов своих, начинает испарять живые растительные запахи, леса становятся особенно восхитительными. Они начинают отливать оттенками бронзированной земли, теплыми колерами сиенской глины, созидающими ту красивую обивку, под которой они скрываются, как бы вызывая на бой зимнюю стужу. Природа, показав себя весной такой нарядной и жизнерадостной, как брюнетка, которая еще надеется, становится осенью меланхоличной и мягкой, как блондинка, которая живет воспоминаниями. Газон золотится, осенние цветы показывают свои бледные венчики, Маргаритки реже прорезают белыми глазками зелень лугов. Виднеются только фиолетовые чашечки. Желтый цвет преобладает. Из-за поредевшей листвы тень уже не так густа, но цвет ее темнее. Солнце, склоняясь по направлению к горизонту, пронизывает листву темно-желтыми вкрадчивыми лучами длинными светящимися полосами, которые быстро скрываются, как шлейфы женщин, говорящих «Прости». На второй день после приезда утром Эмиль стоял у окна своей комнаты, выходившей на балкон, откуда открывался прекрасный вид. Балкон шел вдоль апартамента в графине по фасаду, обращенному на леса, и пейзажи бланжи. Отсюда виден был отчасти пруд, который назывался бы озером, если бы Эг лежал ближе к Парижу, а также его длинный канал. Ручей, текущий от охотничьего павильона, пересекал луг узкой лентой, испещренной муаровыми разводами и блестками песчинок. По ту сторону парка против деревни Виднелись возделанные поля, луга, на которых паслись коровы, и усадьбы, окруженные живыми изгородями, с фруктовыми деревьями, орешниками и яблонями. Далее шла возвышенность, где росли рядами прекрасные деревья леса. Графиня вышла на балкон в туфлях, чтобы взглянуть на цветы, благоухавшие ароматом утра. На ней был надет батистовый пеньюар, через который просвечивал розовый цвет ее прекрасных плеч. Хорошенький кокетливый чепчик задорно покрывал ее волосы, шаловливо выбившиеся из-под него. Ножки просвечивали сквозь ажурный чулок. Незавязанный пиньюар развивался и обнаруживал вышитую батистовую юбку небрежно прикрепленную к корсажу, который тоже был виден, когда ветер распахивал полы легкого пеньюара. «А вы тут?» — сказала она. «Да. На что вы смотрите?» «Что за вопрос? Вы оторвали меня от созерцания природы. Скажите, графиня, не хотите ли сегодня утром до завтрака совершить прогулку по лесу?» — Вот выдумка. Вы знаете, что я не люблю ходить пешком. — Мы пройдемся очень немного. Я прокачу вас в Тельбюри. Возьмем Жозефа, чтобы он покараулил его. Вы никогда не ходите в свой лес, а я заметил удивительное обстоятельство. Местами некоторые верхушки отливают цветом флорентийской бронзы. Листья засохли. — Ну хорошо, я пойду одеваться. В таком случае мы не выедем ранее двух часов. Наденьте шаль, шляпу, ботинки. Вот и все, что необходимо. Я иду сказать, чтобы запрягали. Всегда приходится делать по-вашему. Я сейчас выйду. Генерал, мы отправляемся гулять. Хотите ехать с нами?» Спросил бланде, будя графа, который проворчал что-то как человек, находящийся еще во власти утреннего сна. Четверть часа спустя Тильбюри тихо катилась по аллеям парка, а позади, на некотором расстоянии, ехал высокий слуга в Ливрии. Утро было настоящее сентябрьское. Темно-синее небо местами просвечивало сквозь пятнистые облака, которые составляли фон. А небо казалось лишь случайным аксессуаром картины. На горизонте виднелись длинные линии, расположенных слоями перистых облаков, перемешивавшихся с другими мелкими облачками. Тоны переливались и принимали над лесом зеленоватый оттенок. Земля под этим покрывалом была теплая, как просыпающаяся женщина и издавала сладковатые и горячие, но дикие запахи. Ароматы обработанных полей сливались с ароматами леса. В бланжи звонили к ангелусу, и звуки колокола, смешиваясь с неясным концертом леса, гармонировали с окружающей тишиной. Кое-где подымался белый и прозрачный туман. Прекрасное утро возбудило у Олимпии желание сопровождать мужа, которому нужно было отдать приказание одному из сторожей, жившему недалеко. Суланжский врач посоветовал ей ходить, но не утомляться. Она боялась дневной жары и не хотела гулять по вечерам. Мишо взял жену с собой а за ними побежала его любимая собака, красивая борзая мышиного цвета с белыми пятнами, жадная, как все борзые, избалованная, как всякое животное, которое знает, что его любят и что оно нравится. Когда Тельбюри подъехала к решетке охотничьего павильона, графиня, спросившая о здоровье госпожи Мишо, Узнала, что она пошла в лес вместе с мужем. «Эта погода действует на всех!» Сказал Блонде, направляя лошадь на удачу по одной из шести дорог леса. «Жозеф, ты знаешь лес?» «Да, сударь!» И коляска покатила. Эта дорога была одной из самых красивых во всем лесу. Она вскоре сделала поворот, и сузилась, превратившись в узкую дорожку, куда солнце пробивалось лишь через просветы листвы, покрывавшей ее сводом. Ветерок приносил ароматы богородичной травы, лаванды и дикой мяты, засыхающих веток и листьев, со вздохом падавших на землю. Капли росы, рассеянные по листве и траве, Осыпались вокруг при проезде легкого экипажа, и по мере продвижения вглубь перед гуляющими открывались фантастические тайны леса. Сырая глушь, где зелень всегда влажная и темная, где свет становится бархатным и теряется, лужайки с стройными березами и возвышающимся столетним деревом великаном леса. Прелестное соединение узловатых стволов, поросших мхами, покрытых сединой, в глубоких бороздах и больших пятнах, с каемками из нежных трав и хрупких цветов, растущих по краям колеи. Ручейки пели. Какое неслыханное наслаждение вести женщину, которая при всякой неровности скользкой дороги и везде, где земля покрыта мхом, делает вид, что боится или действительно боится и прижимается к вам. И вы чувствуете невольное или рассчитанное прикосновение ее свежей и влажной руки тяжесть ее полного и белого плеча. А она улыбается, когда вы говорите ей, что она мешает вам править. Лошадь как будто понимает причину этих задержек и смотрит то вправо, то влево. Совершенно новая для графини картина – это природа, такая бодрящая, так малознакомая и такая величественная привела ее в состояние нежной мечтательности. Она облокотилась о край Тильбюри и отдалась удовольствию, которое доставляло ей близость Эмиля. Глаза ее были заняты, сердце заговорило, и она отвечала на этот внутренний голос, гармонировавший с ее собственным. Эмиль тоже глядел на нее украдкой и наслаждался этим молчаливым созерцанием. А тем временем ленты ее капора развязались, и шелковые локоны белокурых волос развивались под утренним ветерком. Они ехали на удачу и вскоре подкатили к запертой калитке, от которой у них не было ключа. Позвали Жозефа, у него тоже ключа не оказалось. Что же, пройдемся пешком. Жозеф останется присмотреть за экипажем. Мы найдем дорогу назад. Эмиль и графиня углубились в лес и нашли маленькую тропинку. Одну из тех, которые часто встречаются в лесу. Двадцать лет тому назад здесь жгли уголь, и место до сих пор не заросло деревьями. На довольно большом расстоянии все было выжжено. В течение двадцати лет природа для себя самой успела вырастить здесь ковер из цветов, вроде того, как художник иногда доставляет себе удовольствие и рисует картину для самого себя. Эта красивая лужайка была окружена высокими деревьями, вершины которых осеняли ее как бы пышной бахромой составляя огромный балдахин над ложем, где отдыхает богиня. Угольщики ходили по тропинке к Зажоре, всегда полной свежей водой. Тропинка эта еще существует и приглашает вас спуститься по красивому повороту, который внезапно кончается обрывом, где обнажаются тысячи корней, кажущихся как бы основой, какой-то ткани. Этот спрятавшийся прудок оброс низким и густым дерном. Кругом растут несколько тополей и ив, бросая легкую тень на дерновую скамью, которую соорудил себе тут какой-нибудь ленивый или мечтательный угольщик. Лягушки прыгают и чувствуют себя как дома, Черки полощутся, водяная птица прилетает и улетает, заяц убегает, и вы остаетесь полным хозяином этой купальни, украшенной прелестнейшими, точно живыми камышами. Над вашей головой деревья принимают самые разнообразные формы. Вот ствол, извивающийся как боа, а там буки прямые, как греческие колонны. Слизни и улитки спокойно гуляют везде. Лань показывает вам свою голову, белка смотрит на вас. Когда Эмиль и графиня устали и уселись, какая-то птица запела свою осеннюю песню, песнь прощания, которой внимали все другие птицы. Одну из тех песен, которые слушаешь с любовью и воспринимаешь всем существом. «Какая тишина!» — сказала растроганная графиня тихим шепотом, как бы не желая нарушать общую мирную картину. Они показывали друг другу зеленую плесень в стоячей воде, которая представляет собой целые миры развивающейся жизни. Они наблюдали за ящерицей, игравшей на солнце и убегавшей при их приближении. Почему она и получила название «друга человека»? «Она доказывает своим поведением, как она хорошо его знает», — сказал Эмиль. Смотрели на лягушек, более доверчивых, чем ящерицы. Лягушки, плывя в уровень с поверхностью воды, вылезали на листья сердечника и блестели своими рубиновыми глазами. Простая и сладостная поэзия природы просачивалась в эти два сердца, присыщенные искусственностью света, и наполняла их чувством мечтательного волнения. Вдруг Бланде вздрогнул, и, наклонясь к графине, прошептал ей на ухо. «Вы слышите?» «Что?» «Странные звуки!» «Ах, эти писатели и кабинетные люди! Они совсем не знакомы с деревней! Это зеленый дятел долбит дерево! Держу пари, что вы не знаете, в чем состоит самая любопытная особенность этой птицы!» «Ударив раз по дереву клювом...» А дятел должен клюнуть не одну тысячу раз, чтобы пробить дуб, который раза в два толще вас. Он перескакивает на обратную сторону, чтобы взглянуть, пробил ли он дерево, и поступает он так ежеминутно. Этот звук, дорогая учительница естественной истории, не исходит от животного, что-то в нем говорит о присутствии человека. Графиня была поражена паническим страхом. Она выбежала на цветущую лужайку, направляясь назад, и хотела покинуть лес. Что с вами? С беспокойством кричал ей Бланде, догоняя ее. Мне показалось, что я увидела чьи-то глаза, ответила она, когда они достигли одной из тропинок, по которой перед тем добрались до угольных куч. В этот момент они услышали глухое предсмертное стенание внезапно умершвленного живого существа. И графиня, страх которой удвоился, побежала так быстро, что бланде с трудом удалось ее догнать. Она бежала, летела, как сумасшедшая. Она не слышала Эмиля, который кричал ей «Вы ошибаетесь!». Она все продолжала бежать. Бланде удалось догнать ее, и они бежали все дальше и дальше. Наконец они наткнулись на Мишо, который шел под руку с женой. Бланде задыхался, графиня была не в состоянии перевести дух. Первую минуту они не могли произнести ни слова, затем объяснили, в чем дело. Мишо вместе с Бланде посмеялся над страхом графини и указал заплутавшимся дорогу, по которой им предстояло идти по направлению к Тельбюри. Когда все дошли до забора, госпожа Мишо позвала собаку. — принц, принц! — Принц! — принц! закричал смотритель. Он свистнул, свистнул еще раз, но борзая не показывалась. Эмиль рассказал о странных звуках, с которых и началось их приключение. — Жена моя тоже слышала эти звуки, и я посмеялся над ней, — сказал Мишо. — Принца убили! — вскричала графиня. — Теперь я в этом уверена, и убили, перерезав ему одним ударом горло, потому что то, что я слышала, было похоже на последнее хрипение издыхающего животного. — Черт возьми! — сказал Мишо. — Это обстоятельство стоит исследовать. Эмили-смотритель оставили обеих дам с Жозефом при лошадях и вернулись в рощу, где раньше обжигался уголь. Они спустились к козерку, осмотрели все откосы и не нашли никаких следов. Бланде поднялся раньше всех. Он заметил среди деревьев, росших выше по горе, одно с увядающими листьями. Указал на него Мишо и пошел посмотреть его. Оба пошли прямо к дереву, через лес, обходя стволы кусты терновника и астролистника. И, наконец, нашли его. «Это прекрасный вяз», — сказал Мишо. «Но его точит червяк, червяк, который кругом объел кору у подножья ствола». Он нагнулся, взял в руки кору и поднял ее. Вот, посмотрите, какая чистая работа. В вашем лесу много червя, сказал Бланде. В этот момент Мишо заметил в нескольких шагах от себя красное пятно, а подальше голову своей борзой собаки. Он тяжело вздохнул. Негодяи, графиня была права. Бланде и Мишо подошли к трупу и нашли, что все было сделано так. Как подозревала графиня, принцу перерезали горло, а для того, чтобы он не залаял, его прикормили кусочком солонины, который он еще держал в зубах. «Бедное животное, оно погибло жертвой своей слабости. Совершенно так же, как гибнут правители», — вставил блонде. «Тут был кто-то, и этот кто-то убежал, не желая попадаться нам на глаза, так как он, несомненно, производил какие-нибудь серьезные опустошения. Но я не вижу ни срезанных веток, ни срубленных деревьев». Блондей и Смотритель тщательно занялись поисками. Они осматривали каждую пять земли, прежде чем ступить на нее. Бланде указал на стоявшее неподалеку дерево, перед которым трава была смята, притоптана, и видны были две впадины. Тут стоял кто-то на коленях, и это была женщина, потому что колени мужчины не оставили бы такого большого отпечатка на смятой траве. Вот и отпечаток юбки. Лесничий, осмотрев подножие дерева, нашел начало работы караеда. Но не мог отыскать самой личинки с ее твердой блестящей чешуйчатой кожей, покрытой темными точками, кончающейся передней частью, уже похожей на жука, своей головой сяжками и двумя челюстями, которыми она переедает корни. Мой друг, мне понятно теперь откуда берется то громадное количество увядающих деревьев которые я заметил сегодня с балкона замка. Почему я и приехал сюда? Так как мне хотелось определить причину этого явления. Здесь действительно копошатся черви, но в образе ваших крестьян, которые в настоящую минуту выбираются из лесу. Лесник издал проклятие и побежал в сопровождении блондек графиня, которую и попросил увезти его жену. Он взял лошадь Жозефа, который принужден был вернуться пешком, а сам поскакал, чтобы перерезать дорогу женщине, убившей его собаку, и захватить ее сокровавленным ножом и инструментом, которым она проделывала свои операции на стволах деревьев. Блонде сел между графиней и госпожой Мишо, и рассказал им о печальном конце принца и о своем грустном открытии. — Боже мой, надо сказать об этом генералу до завтрака! — воскликнула графиня. — Иначе он может умереть от гнева. — Я подготовлю его! — ответил блонде. — Они убили собаку! — сказала Олимпия, утирая слезы. — Значит, вы очень любили эту бедную борзую, моя милая? Что так плачете о ней? — спросила графиня. — Я смотрю на случай с принцем, как на мрачное предзнаменование. Я боюсь, чтобы не случилось несчастье с моим мужем. — Как они испортили нам это утро? — сказала графиня, восхитительно надувая губки. — Как они портят весь край? — печально ответила молодая женщина. — Они нашли генерала у решетки. — Откуда вы? — спросил он. «Сейчас узнаете», — ответил Блонде, помогая слезть госпоже Мишо, грустный вид которой поразил генерала. Через минуту после этого генерал и Блонде ходили по террасе замка. «Вы запаслись вполне хладнокровием. Вы не выйдете из себя, не правда ли?» «Да», — ответил генерал. «Но говорите скорее, иначе я буду думать, что вы смеетесь надо мной». «Видите ли вы эти высыхающие деревья?» «Да». «А видите те с побледневшими листьями?» «Да». «Ну так вот, все эти деревья, все до одного испорчены вашими крестьянами, которых вы, по вашим словам, привлекли на свою сторону с помощью благодеяний». И Бланде рассказал происшествие этого утра. Генерал так побледнел, что испугал Бланде. Ну, убранитесь, проклинайте, выходите из себя. Ваша сдержанность может привести вам больше вреда, чем гнев. Я покурю, сказал генерал, уходя в свою беседку. Во время завтрака вернулся Мишо. Он никого не встретил. Сибиле, вызванный графом, явился также. Господин Сибиле и вы, господин Мишо, заявите осторожно всюду что я дам тысячу франков тому, кто предоставит мне возможность захватить на месте преступления тех, кто убивает таким способом мои деревья. Нужно узнать, каким инструментом это делается, где он куплен, и тогда у меня есть план. — Эти люди не продаются, — сказал Сибиле, — когда дело идет о преступлениях, совершенных преднамеренно в их пользу. «Нельзя отрицать, что эта дьявольская затея обдумана и рассчитана». «Верно, но тысяча франков — это для них один или два арпа на земли». «Попробуем», — ответил Сибиле. «За полторы тысячи я ручаюсь, что найду предателя. Особенно, если мы обещаем ему, что будем держать дело в тайне. Будем вести себя, как будто бы нам ничего не известно». А уж я-то ни в каком случае не должен об этом знать. Лучше было бы, если бы вы сами заметили это без моего ведома. Иначе мы сделаемся жертвами их ухищрений. Этих разбойников следует больше остерегаться, чем неприятеля во время военных действий. «Но это и есть настоящий враг», — сказал Блонде. Сибиле бросил на него быстрый взгляд как человек, понявший значение его слов, и вышел из комнаты. «Я не люблю вашего Сибиле», — сказал Блонде, когда услышал звук захлопнувшейся двери. «Это вероломный человек. До сих пор о нем ничего нельзя сказать дурного», — ответил генерал. Блонде ушел к себе писать письма. Беззаботное довольство первых дней было им утрачено. Он ощущал беспокойство и тревогу. Это было не предчувствие, как у госпожи Мишо, а скорее ожидание неизбежного и предусмотренного несчастья. Он говорил себе, все это дурно кончится, и если генерал не примет окончательного решения и не оставит поля битвы, где будет раздавлен численностью противника, то пойдет не одна жертва. Кто знает, удастся ли ему самому и его жене уйти целыми и невредимыми. Господи, подвергать таким опасностям это прелестное создание, такое преданное, безупречное, и он думает, что любит ее. Хорошо, я разделю с ними их участь, и если мне не удастся спасти их, мы погибнем вместе.